30 мая, понедельник. Около офисного шлагбаума Роман притормозил, пропустил машину Павла, поставил свою рядом с машиной директора. «Здрасте!» – буркнул Павел, равнодушно посмотрев на выбравшихся из машины Агату и Романа и пошел к дверям здания. Не то чтобы Агата ждала, что директор начнет относиться к ней как-то по-особому, по-родственному, но равнодушие родственника уколола. «Если бы не Юлий Семенович, я бы давно домой уехала», — призналась Агата. «Дома таких зарплат нет», — Роман уже думал о работе. Агата замолчала, не стала ему мешать. Роман тоже не москвич, приехал сюда учиться и остался навсегда, но его чужой город не тяготит, а она без Юлия Семеновича точно бы не выдержала. День обещали теплый, Агата надела легкое летнее платье, потому что очень хотелось запоздавшего лета. Сейчас свежий утренний ветерок холодил открытые плечи. Мерзнешь, догадался роман. У меня в офисе теплая кофта, улыбнулась агата. Несмотря на близость романа, навалилась острая грусть от того, что Юлия Семеновича больше нет. Она не сможет познакомить с ним своего жениха и разозлиться на родственника, если роман ему не понравится. Ксения родственнику не понравилось. Юлий Семенович этого не выдал, конечно, но Агата чувствовала. Интересно, павлон он свое мнение высказал? Роман вместе с ней поднялся на лифте и сразу направился в серверную. А она по привычке заглянула к Веронике. Подруги еще не было, ни от кого было зарядиться оптимизмом. Вероника никогда не унывала, выходила замуж, разводилась и была твердо уверена, что в ее жизни все и всегда будет замечательно. Мужей у Вероники было три, с последним она развелась, когда Агата уже работала в фирме. Работа, которую Агата на сегодня себе наметила, была нудной и требовала большого внимания. Агата включила компьютер, постаралась отогнать посторонние мысли. Она по привычке достала телефон из сумки, чтобы положить рядом с клавиатурой. Не успела, телефон зазвонил. «Привет», — ласково сказала Агате Ксения. «Привет», — вежливо отозвалась Агата. «Как дела?» — Павел сказал, «ты собралась замуж?» «Да», — подтвердила Агата. «Роман хороший парень. Я его видела. Павел нас знакомил. Почему же ты мне об этом не сказала?» «Почему?» «Потому что на самом деле вежливой и доброжелательной Ксении до да, Агаты никакого дела нет. Вот почему. Не успела. Хочешь, встретимся сегодня, посидим где-нибудь?» «Не могу, спасибо. Я сегодня работаю». Ничего неприятного Ксения не говорила, а стало обидно. Хотела бы встретиться с Агатой, позвонила бы в выходные. Знает же, что Агата работает. Встретиться вечером, когда Агата освободится, Ксения не предложила. Ксении никакого дела до нее нет. Она просто играет в заботливую родственницу, чтобы Павлу понравиться. «Звони почаще», — попросила Ксения. «Звони, пожалуйста. Павел за тебя беспокоится, и я тоже». «Павел за нее беспокоится?» Агата только что видела, как родственник за нее беспокоится, поздоровался сквозь зубы и пошел по своим делам. «Хорошо, спасибо». Правильно, что Ксения не понравилась Юлию Семеновичу. Агате ласковая, доброжелательная Ксения тоже не нравилась. Лицемерка. «Этой парочке, Ксении и Павлу, не только до Агаты дела нет. Им и мы до убийства Юлия Семеновича дела нет», — мстительно подумала Агата. Они с Романом пытаются хоть что-то выяснить, а Ксения об убийстве даже не заикнулась. Агата тронула мышку, но вместо того, чтобы заняться работой, снова взяла в руки телефон и набрала Антонину Александровну. Юлия Семенович с Антониной долго дружил. Она наверняка не перестала думать о том, что случилось со старым другом. «Агата, здравствуй!» Антонина, в отличие от Ксении, говорила строго, но с ней Агата от чего то не чувствовала себя обиженной. «Антонина Александровна!» Агата не успела спросить, что на кафедре думают о Юлии Семеновиче, Антонина ее перебила. «Как вовремя ты все время звонишь? На кафедре остались еще кое-какие вещи, Юлия. Книги, статьи. Заберешь?» «Заберу», — обрадовалась Агата. «Когда можно приехать?» «Да хоть сегодня. Я буду на кафедре после двенадцати». «Сегодня приеду. Возьми паспорт, я выпишу тебе пропуск». Антонина объяснила, как найти кафедру. Агата приехала в начале первого. Во дворе университета кучками толпились студенты, а в коридорах было пусто. Коридоры петляли, кафедру она нашла с трудом. Приоткрыв тяжелую дубовую дверь, Агата заглянула внутрь. «Вам кого?» — строго спросила у нее девушка, сидевшая за компьютером рядом с дверью. Девушка была не старше Агаты, в ушах массивные серьги, под короткими рукавами кофточки на обеих руках татуировки. «Антонину Александровну?» — отчиталась Агата. «По какому вопросу?» «По личному?» — девушка Агате не понравилась. «Антонина Александровна вышла». Девушка неожиданно смягчилась и с любопытством спросила, «Вы ее племянница, да?» «Нет», — сказала Агата, — «я племянница Юлия Семеновича Ревицкого». Она не была настоящей племянницей, но не объясняет же дальнее родство незнакомой собеседницы. «Ой», — ахнула девушка, — «такой хороший дядечка был, ужасно его жалко, правда?» «Правда». «Да вы заходите, заходите, садитесь!» Агата села за стол напротив девушки, кроме них в помещении никого не было. Веселый был дядечка, шутил все время, и студенты его любили. Я это точно знаю, у меня подруга у него училась. Девушка задумчиво потерла нос. Недавно Юлий Семенович просил меня про один выпуск узнать. Я сразу все сделала в тот же день. Видимо, немедленно делать то, что просят преподаватели, правилам для девушки-секретаря не было. Про какой выпуск насторожилась Агата? Он просил список выпускников нашего факультета... За какой-то старый год, не помню точно за какой. Лет пятнадцать назад. Я ему список дала, и даже фотки. У нас на сайте выпускников нашла. Юлия Семенович очень обрадовался. «Можете переслать мне этот список?» — попросила Агата. «Я хочу сохранить все, с чем Юлия Семенович работал, просто на память. Список у вас цел?» Внезапно ей показалось, что она обманывает ребенка. Строгая секретарь очень походила на наивное дитя. Агата такой была лет в пять. «Цел?» — кивнула девушка. «Я никогда ничего не удаляю. Все когда-нибудь может пригодиться, правда?» «Правда». Агата продиктовала электронный адрес. Девушка отправила ей письмо. Открылась дверь. Вошла Антонина Александровна со стопкой бумаг в руке. Дядина подруга, как всегда, была элегантна. Темно-синий шелковый костюм ей шел. «Приехала», — увидев Агату, улыбнулась Антонина. Дядина подруга убрала бумаги в один из шкафов, тянущихся вдоль стены, достала оттуда целлофановую сумку. Девушка-секретарь с интересом за ней наблюдала. «Пойдем, я тебя провожу», — поставив перед Агатой сумку, позвала ее Антонина. В сумке лежали книги. «До свидания», — поднимая сумку, попрощалась Агата с секретарем. Девушка ей покивала и, снова сделавшись, строго уставилась в экран компьютера. «Что-нибудь новое есть?» — спросила Антонина. «Нет», — покачала головой Агата. «Захотелось рассказать про то странное, что с ней случилось» раздвинутый провод, пропавшую флешку. Агата себя сдержала, рассказ едва ли мог выглядеть правдоподобно. Павел поддерживает контакт с полицией. Наверное. Она понятия не имеет, чем занят Павел. Она Павлу никто, и он ей тоже. Я все время думаю, что могло произойти с Юлием, вздохнула Антонина. И не понимаю. Здесь у него видимых врагов не было, да и откуда им взяться. На кафедре одни пенсионеры, и они редко друг с другом воюют. Коридор закончился. Антонина остановилась перед выходом во двор и с грустью призналась. «Мне очень не хватает твоего дяди». «Мне тоже». Невесело улыбнулась Агата. О том, появились ли у Антонины Александровны какие-то версии, Агата спрашивать не стала. Ясно, что не появились. Дядина подруга заспешила назад. Агата вышла во двор. В старом здании было холодно, она успела замерзнуть в своем открытом платье. Все лавочки были заняты. Она остановилась у стены, поставила сумку с книгами на землю, достала телефон и торопливо открыла электронное письмо от девушки-секретаря. В списке выпускников было почти 90 фамилий. Выпускники учились в трех группах. Выпускные фотографии этих групп прилагались. Агата сразу узнала ту, что была в компьютере Юлия Семеновича. На остальные можно не обращать внимания. Агата внимательно прочитала список. Знакомых фамилий в списке не нашлось. На солнце было тепло, даже жарко. Пока она дошла до метро, а озноб прошел. Павел, как обычно, по вечерам просмотрел новости, постоял около книжных полок и заглянул к жене. Ксения, уютно устроившись в кресле, смотрела в планшет. «Детектив», — улыбнулась она, вынув наушник из уха. Она не только постоянно читала детективы, она их еще и смотрела. «Интересно, интересно», — кивнула Ксения. Он подошел, посмотрел в экран и неожиданно сел на подлокотник. Ксения включила воспроизведение. На экране красавец-мужчина стоял около тела убитой женщины, мужчина оказался полицейским. Фильм был глупый и скучный, но уходить от жены Павлу не хотелось. Звонок его мобильного услышала Ксения. На экране в этот момент красавец-полицейский проводил время в баре, где гремела музыка. Ксения остановила просмотр, он сходил в свою комнату за телефоном, звонила мать. Захотелось сбросить вызов, но он ответил. «Мама умерла», — сказал ему усталый мужской голос. В первый момент Павел голос не узнал. «Я жду полицию и скорую». «Понял», — помолчав, сказал Павел. В трубке щелкнула. Он сжал телефон в руке, вернулся к жене. Ксения что-то прочитала по его лицу, перестала улыбаться. «Мама умерла». Как только что Николай сказал Павел, впервые за много лет назвав мать мамой. Пока он одевался, Ксения вызвала такси. Боялась, что он, разнервничавшись, попадет в аварию, если сам поведет машину. Это было глупо, но он не стал спорить, такси так такси. Дверь в квартиру была не заперта. Женщина-врач что-то писала, сидя за столом Юлия. Полицейский в форме хмуро оглядывал книжные полки. Николай стоял у окна и молча смотрел на лежащую на диване мать. «Она была уже мертва, когда я приехал», — сказал Николай после того, как в квартире не стало ни врача, ни полицейского, ни матери. Он прошел на кухню, включил чайник. Пальцы у него подрагивали, он сжал их в кулак. Павел молча сел за стол. Чайник закипел. Николай тронул чайник, помедлил и налил в стакан холодной воды из крана. Перед тем, как выпить, он посмотрел на стакан, как будто пил водку. «Я найду того, кто это сделал». «Вы уверены, что... что она не сама умерла?» «Матери в прошлом году исполнилось 60. По европейским меркам не возраст, но у нас многие не доживают до пенсии. Впрочем, мать в последние годы жила в Европе, и ее трудно считать вполне нашей». Николай поморщился на глупый вопрос, отвечать не стал. «Юлей поступил бы так же». «Я пойду». Павел поднялся. «Подожди». Он быстро прошел в комнату, где стояла новая кровать, «Вместе пойдем». Он достал из тумбочки бумажную папку на завязках, порылся в ней, протянул Павлу конверт. «Это деньги, которые ты дал Майе». «Не надо», — отказался Павел. «Возьми». Николай скривился, как будто у него болел зуб. Павел послушно взял конверт. «И еще вот». Николай сунул ему банковскую карту. «Здесь ее деньги». «Все не так». «Все было не так, как Павел думал». Убирать папку назад Николай не стал, огляделся и снова поморщился. «Пойдем, ключи пока оставлю, вещи надо будет забрать. «Куда же вы?» «Оставайтесь», — запротестовал Павел. Николай не ответил, пошел к двери, подождал, пока Павел ее запрет. «Куда же вы теперь?» — снова спросил Павел, когда они спустились вниз. «В отель», — Николай равнодушно пожал плечами, — «куда же еще?» «Я вас отвезу». «Не надо». Он посмотрел куда-то мимо Павла, сжал губы. «Она тебя очень любила, тосковала». Страдала от того, что жизнь сложилась так, как сложилась. Николай повернулся и быстро пошел куда-то за угол дома. Ночь была тихая, пахла сиренью. Павел вызвал такси и поехал домой.